Глава восьмая. Живое-неживое. Как живописцы смешивают элементы разных художественных стилей, так и потусторонние совмещают в себе черты различных существ или даже предметов. В институте на эту тему ходит замечательный анекдот, что кто-то лет сто назад, когда наконец встал вопрос классификации, также пошутил про великие картины в музеях. Потому теперь вместо звериных, химерных, эфемерных, полумерных и прочих потусторонних мы имеем потусторонних рембрандского, ренуарского, шишкинского и серовского типов. Хотя удобнее было бы классифицировать их по местам обитания или, скажем, степени разумности. Те же земельники, которых и другие-то потусторонние за людей, ну, то есть за сородичи не считают, те чаще всего возятся сами собой в катакомбах или отдаленных частях метрополитена. Что ж, по заветам Великорецкого ожидаем явления потусторонних имени Шагала, Кандинского и Малевича. Смайл — рука-лицо. Расширенный курс гипотетической истории, 528 страница, издание гейспринт спринт 2021 год. Карандашные заметки «Я-Д» на полях. Часть первая. Марго. «И вот я здесь». Среди чудоговатых незнакомцев, большая часть которых уверена, что город населен не только людьми, но и потусторонней нечистью. И что эти неуловимые создания украли мою сестру. И других детей. Сюрреализм, чудовищный и беспощадный. Пока такси несло нас вдоль стремительно меняющихся улиц, я пару раз достала телефон и перечитала сообщение от Вальдемара. Ну и имячка, Наверняка не настоящее, а лишь для отвода глаз. Прикрытие, как магический полок, из-за которого мы с Васей не должны были разглядеть трех ребят в кафешке, но разглядели, хотя даже не старались. Про Васю не знаю, но я человек по жизни далекий от всего волшебного. И послушать бы разум теперь, и бежать, что есть мочи, бить в тревожные колокола. Я знаю, кто похитил Василису. Только что за упрямый червячок подтачивает изнутри, извивается, притаившись в теплой ямке за желудком. И почему так легко верится словам Лёни и Ярослава, что помощи ждать больше неоткуда? Ярослав. Пока он расплачивался с таксистом, я украдкой следила за ним с заднего сиденья. Отсюда открывался великолепный вид на его всклокоченную голову, ухо и часть щеки. Обычная щека, обычное ухо. Чуть округлое, с розоватым полупрозрачным хрящиком. Если бы я умела рисовать и надумала изобразить портрет Ярослава Давыдова, то, дойдя до уха, подумала, что парень похож на мышонка из-за сглаженного кончика. Мышонка, первым бросающегося на кота. Внутренняя взъерошенность и упрямство читались в плотных уголках губ, напряженных скулах и короткой вертикальной морщинки между бровями. А ресницы черные, и прямые, стремительные, как пики на чугунной ограде дворца. Жаль, конечно, я не умею рисовать. Мотнув головой, я отогнала непрошенную мысль в сторону. Мы вышли из машины, оставив несколько озадаченного таксиста гадать, что за необычный спектакль репетировали по пути. Возле дороги, огороженной решетчатым забором, стояла пятиэтажная школа. Пустая и словно забытая. Конечно, ведь сейчас каникулы. На детской площадке в стороне резвились несколько детей лет девяти-десяти. Карусель вертелась с натужным ржавым скрипом. Возле нижней ступеньки школьного крыльца Лениво потягивалась худая трехцветная кошка. Будем считать на удачу. Даже если я не знаю, какой именно улыбкой та должна нам улыбнуться. Автомобиль с желтой шашкой попятился на узкой улице, неловко развернулся и укатил в свояси Ярослав уверенно свернул на асфальтовую дорожку, ведущую за школьный двор. Мы очутились на бетонном пятачке, зажатом между обшарпанными глухими фасадами без окон. Кирпичная кладка внизу окрашена в бежевые и розовые тона. Причем безобразно. Маляры заляпали и подвальные двери тоже. Сизые завитки граффити придавали переулку убитый вид. Я поежилась, стараясь не отставать. но удивление, даже с костылем Ярик умудрялся идти достаточно быстро. Дорога вела дальше, между заборами и гаражными коробками, к неприветливому желтому зданию. Железную дверь проходной оставили распахнутой. На посту охраны в предбаннике горела настольная лампа и лежала раскрытая тетрадь с записями посещений. В чашке застыл коричневый чайный налет. Самого охранника нигде не было. Странно, негромко произнес Ярик, отлучилась куда-то, не должна. Он передвинулся в сторону. Проход за стойку перекрывало ограждение из металлических трубок. В нем была калитка, как на кассе в супермаркете с красным предупреждающим знаком кирпич. Ярик щелкнул шпингалетом, отодвинул створку и прошел в серый полутемный холл. Оглянулся на застывших нас. «Тебе не кажется, что врываться сюда без спросу немного незаконно?» — спросил Вася. «Мама бы оценила воспитание. Не лезет без разрешения, общественных правил не нарушает, не зять, а золото». Я не сдержалась и фыркнула. Вася коротко глянул через плечо, видимо воспринял на свой счет. Не, не думаю, произнесла я интонацией парня из рекламы кислых леденцов, протеснулась мимо и встала рядом с Ярославом. Нам на второй этаж, если ничего не случится, все работники наверху. Парень махнул в конец коридора, где горела зеленая табличка выход, и угадывался путь к лестнице. Впрочем, в коридоре я все равно оказалась позади. Семенила в темноте, стараясь не наткнуться на тут и там торчащие углы шкафов и тумбочек, вынесенных из кабинетов. «Мы принципиально не включаем свет или без него интереснее?» — спросила я в очередной раз, запнувшись обо что-то на полу. «Похоже, у них тут не все ладно», — тихо произнес Ярик, зажигая фонарик на телефоне. «Как он сказал в такси? Если бы все в мире случалось по законам адекватности...» Раз его все устраивает, зачем он вызвался помогать нам? И помогать ли вообще? Изнутри здания меньше всего походило на фабрику, гораздо вероятнее на старое учебное заведение или казенную контору. Воздух словно впитал в себя затхлость, душную, как слежавшаяся вата. Телефон в кармане издал несколько тревожных звуков и затих. Я вздрогнула и остановилась. Снова сообщение от неизвестного — Голубоватый свет телефона разогнал сумрак коридора. На экране висело окошко с пропущенным вызовом от мамы. Через полминуты пришло сообщение. «Ты где?» Я почувствовала себя виноватой. Вот они с папой вернулись в квартиру, а меня нет. И вести от меня нет. И это после исчезновения Лиски. «На работе», — прикусив губу, написала я. «Терпеть не могу, врать. Но как рассказать о том, в чем сама пока не могу разобраться?» С полминуты телефон молчал, затем выдал новое сообщение. «Приезжай домой. Координатор от волонтеров хочет с тобой пообщаться». Я набрала ей, но мама сбросила звонок. Секунд через десять пришел ответ. «Мы разговариваем». «Хорошо», — подумала и напечатала я, подняла глаза. Ни Василий, ни тем более упрямый Ярослав не заметили, что я отстала. Вот только что казалось, я слышала их голоса, а теперь коридор снова пуст и тёмен. Холодный сумрак подступил, обнял за плечи. Навалилась тревога. Я поспешно затолкала мобильник в карман, потом передумала и достала вновь. Зеленая лампочка «Выход» манила к себе. Помня слова Ярослава о втором этаже, я поднялась по лестнице, подсвечивая путь телефоном и свернула подарку с табличкой отделения покраски». Коридор здесь был в точности братом-близнецом предыдущего, разве что без мебели. Дверные проемы, одинаково безликие и чужие, тянулись по обеим сторонам. Куда теперь? Я бесцельно побродила туда-сюда. Кафельная плитка скрадывала шаги от звенящей тишины закладывала уши. Ни звука, ни шороха, ни щелчка или скрипа. Вася! шепотом позвала я, тревожно озираясь. Ярослав! Голос канул во тьму, как в бездонное черное озеро. Томительную паузу спустя вдалеке негромко стукнуло. Я напряглась. Не померещилась ли? Следом донеслось неразборчивое бормотание. «Ребят, если вздумаете меня пугать...» Я так и зависла после этого «если», и, обдумывая его, осторожно пошла на звук. «Кажется, говорили в четвертой комнате слева». Я замерла возле нее и прислушалась. Теперь голоса звучали совсем отчетливо. Да тебе показалось! Нет тут никого! Иди работай! Разгневанное свистящее шипение. Снова стук упавшего на пол габаритного предмета: Ай, камнем тебя, посеки! Держи ровнее! За разбитых кукол нам не заплатят. Они валятся, как доминошки! Плаксивым басом пожаловался второй. Я прильнула к стене и на всякий случай погасила экран мобильника. Возле лица теперь покоилась перекошенная табличка «Раскраска барельефов». За дверью натужно кряхтели и тяжело отдувались. «Оп! Взяли! Оп! Потащили! вперед. аккомпанировал действию первый голос. Команды повторились не меньше десятка раз с тем же бодрым выражением. Затем наступила продолжительная тишина. Выждав еще пару ударов сердца, я отлипла от холодной стены и толкнула дверь. Та медленно распахнулась по широкой дуге. Посреди комнаты неподвижно, несколькими шеренгами стояли люди. Целое немое сборище в непонятном ожидании. Я вздрогнула и испуганно попятилась, не успев потянуть за собой дверь. Но ничего не произошло. На меня даже не оглянулись. Через несколько секунд до меня запоздало дошло. Это просто манекены. Пластиковые фигуры на штативе. Пусть и в натуральный человеческий рост. Я осторожно обошла безмолвный строй, посветила фонариком в неподвижные глянцевые лица и, убедившись в их полной безжизненности, наконец позволила себе осмотреться. В бледном мерцании экрана мастерская ощетинилась множеством резких теней и острых углов. Напротив входа стояли два массивных стола. Лампы на гнущихся металлических ножках были выключены. Куча принадлежностей для рисования топорщились в подставках или просто валялись рядом. И ни одной живой души. Только выпуклые картонные и пластиковые барельефы лежали и висели на просушке вокруг. Я машинально прочла несколько названий. Желудок жвачного животного, строение кожи, общий вид печени, Объемные рисунки хоть и выглядели безобидными, но в мертвецком сиянии внушали неприязнь. Но кто же тогда разговаривал? Словно в ответ сзади деловито завозились. Еще дюжина, и готово!» Я рывком обернулась. Свет телефона метнулся в противоположную сторону, выхватил из темноты маникены, стойку с белыми халатами и полки с потрепанными книгами. «Никого!» Зато голоса не умолкали. Ого, легко сказать, тяжеленные. А ты их за ноги, за ноги, и башкой вперед. Напротив замерших манекенов поблескивало мутное настенное зеркало в металлической раме. Казалось, фигуры смотрят в него, как в телевизионный экран. Что-то странное, впрочем, с ним действительно происходило. Я могла поклясться, что голоса раздаются. Из-под него. На цыпочках, двигаясь бесшумно, я приблизилась к зеркалу. Возле края амальгамный слой потрескался, пошел ржавой старческой рябью. Мутная поверхность еле заметно дрожала, пуская расходящиеся волны. Я встала к зеркалу боком, не прикасаясь, заглянула в зазор между рамой и крашенной стеной. Ничего, осмелев, я поддела раму пальцем, потянула на себя и вверх, стараясь не сорвать скреплений. Под ней не пряталось ничего, кроме оголившегося глухого бетона. Сдерживая вздох разочарования, я собралась медленно вернуть раму на место. Но она подлая, выскользнула из влажных от волнения пальцев и шарахнула о стену с жутким шлепком и стекольным звоном. Я отпрянула. Кажется, стекло уцелело. Только вот выдало меня с потрохами. «Ты видишь?» Кто-то следит. Я прижала к груди мобильник, загораживая свет фонарика, но было поздно. Я проверю, а ты расставляй их расставляй! Хозяин скоро вернется. Что-то с тихим шлепком упало на пол. Боковым зрением я уловила мелькнувший возле ног голубоватый силуэт. Услышала ехидный смешок, и лишь тогда опустила голову. Возле книжного шкафа. Между зеркалом и входной дверью сидел зверь. Больше всего он смахивал на плод неудачного научного эксперимента по скрещиванию животных или фантазию полуумного таксидермиста. Верхняя часть туловища явно была взята от мелкого млекопитающего вроде кота, только с совершенно плоской головой. На месте ушных раковин виднелись едва заметные прорези полумесяцы, какие бывают у крупных ящеров. Задние же лапы заменял селедочный жирный хвост, покрытый крупной чешуей. От нее исходило язычками синее пламя, похожее на пламя газовой горелки, которое почти не светит, разве что греет. Чешуя незаметно переходила в персиковый пляшевый мех, вырастала в него. Заметив меня, потусторонний, а это явно был он, совершенно по-человечье растянул морду в улыбке. «Привет!» Наконец перекатистым мурлыкнул он и облизнулся. Бледные усы длиной с ладонь дернулись. Голос у потустороннего был высокий, с нехорошей сладостью. Не сводя с него глаз, я отступила, но тут же уперлась в спинку стула. Волоча за собой рыбий хвост, потусторонний по кошачьи потянулся, выгибая спину и перебирая лапами, и отряхнулся от головы до хвоста. Замерцало сияние. Полетели брызги. Несколько капель попали мне на очки. Я автоматически зажмурилась, а когда открыла глаза, потусторонний выглядел иначе. Теперь рыбья часть исчезла, а вместо нее непонятно откуда возникли две покрытые редкой шерстью лапы. Разминая их, потусторонний потоптался на месте. Брезгливо отшвырнул выпавшую чешуйку и уставился на меня, будто только что заметил. Скажешь что-нибудь наконец, глупое. Я попыталась шевельнуть языком, но он точно прирос к небу. Потусторонний сделал пару шагов по дуге. Он внимательно принюхивался, но нападать вроде не спешил. Лишь нервно подергивал тощим полосатым хвостом, в точности котовьем. Ну, и молчи, если хочешь, все равно не поверит. С человечьей досадой отмахнулся он и, виляя задом, двинулся к шеренге кукол. Я потерла переносицу, не понимая, радоваться, что ему до меня нет дела, или на всякий случай заорать, зовя на помощь. Смахнула воду с очков и, почувствовав что-то липкое, поднесла руку к лицу. Грохнувшее об стену зеркало, рассекло мне указательный палец. На подушечке рядом с ногтем выступили крошечные красные капли. Забыв о манекенах, потусторонний резко обернулся. Вот как! С непонятным выражением протянул он, не то довольно, не то затаенной злостью. Так ты из этих древняя кровь, шипучая, вкусно, сильный люд, могущественный, только зря. Внезапно потусторонний затрясся и разразился сухим трескучим смехом. Зря, зря, зря! Грядет время, разломы под землей расширятся. Духи вернутся в этот мир. Придет с моря злая вода и погубит город. Бесов град все равно утопнет. И быть месту сему пусту! Последнее слово он выкрикнул фальцетом, после чего на секунду задумался. А может... — Немного ускорит процесс. Я и рта не успела раскрыть, как потусторонний, оттолкнувшись от пола, пружинисто подскочил, цепляясь когтями мне в бедро. Но не тут-то было. Тупое оцепенение, наконец, спало. Я прыгнула вперед и вбок, на лету сбивая стул, ладонями оттолкнулась от дверцы шкафа и бросилась к выходу. Потусторонний увернулся от удара и, цепляясь мохнатыми лапами, забрался по вертикальной стене на оконный карниз. С завидной легкостью он перемахнул полкомнаты и оказался рядом с входной дверью на полке с макетом человеческого черепа. Я шарахнулась назад, потусторонний оскалился и захохотал. Морда его скривилась. Сбив с полки череп, он с завидной ловкостью метнулся на шкаф и присел, напрягшись перед новым броском. Хвост существа извивался, оставляя в воздухе синеватые рощерки следы. В комнате будто замерцало миниатюрное северное сияние. Потусторонний спикировал вниз, вцепился коготками в мой шарф и цепко повис, заорав визгливо и мерзко. «Я держу ее, Держу! Скорее!» Содрала шарф и за всех сил швырнула в стену вместе со светящимся уродцем. Затем схватила первую попавшуюся вещь. Ею оказалась банка с грязной водой, стоявшая на краю стола. И швырнула в потустороннего который успел откатиться в сторону, подняться и вновь приготовиться к прыжку. Прыжка, однако, не состоялась. Вода с примесью краски окатила существо, пригибая его к полу. Потусторонний беспомощно засучил задними лапами, которые на глазах срастались и покрывались матовой тускло зеленой чешуей. Увесистый хвост лупил по полу с влажным чмокающим звуком, прямо как рыба, бьющаяся об лёд. В голове шумело раскатистое эхо. Я развернулась и попятилась к выходу. Сзади простучали шаги. «Ярик? Вася? Услышали грохот и вернулись?» «Как хорошо! Уберите скорее это от меня!» Но не успела я обернуться навстречу спасителем, как меня грубо схватили за плечи и потащили по комнате. Краем глаза я увидела потустороннего, нырнувшего в зеркало, как в прорубь. Я забарахталась в чужих руках, пытаясь вырваться. Четно. Тогда я набрала в грудь побольше воздуха и заорала. Часть вторая. Василий. — Лёня сказал, у тебя было видение. Голос Ярослава вернул меня из глубокой задумчивости. Оказывается, я шел за ним по коридору почти на автомате, не разбирая дороги. — Видение? — На короткое время я позабыл, что случившееся вчера в перегоне между станциями гостиной двора Василиостровская не было хитрой иллюзии или галлюцинации от усталости. Во всяком случае, по уверениям лаборанта из НИИ ГИИС. «Это одна из ваших способностей, развитых от общения с потусторонними?» «Способность лишь некоторых из нас», — поправил Ярослав, не оборачиваясь. Он ощутимо замедлился. «Специально, чтобы поговорить?» Или, скорее всего, вымотался от напряжения. Далеко ли проскачешь на одной ноге, пусть и с костылем? Кажется, ничего особенного, правда? Ну, мерещится порой чудаковатые вещи, с кем не бывает. От этого же никто не умирает. Пока. По спине Ярослава не разобрать было, говорит он всерьез или мрачно шутит. Я нагнал его и пошел рядом. Мне казалось, я бредил или видел сон на его. Пассажиры в метро, превратившиеся в кукол. Наши ребята на станции, орел в подземном тоннеле. Не слишком ли много совпадений для сна или бреда? Он точно не рассуждал вслух, а спрашивал прямо у меня, будто я знал ответ: Скажи, там не было тьмы? продолжил Ярослав с непонятным выражением, смесь настороженности с легким недоверием и с надеждой. Какой тьмы? Обычные, только. Как объяснить? Живой. Разумный. Страшный. Нет. Решительно качнул головой я и повторил. Нет. Хорошо. Ярослав слегка приободрился. Я осмелился на вопрос. Откуда у меня ваши способности? Если сами говорите, что просто так ничего не бывает. Вопрос на миллион долларов. Советую при возможности поинтересоваться своей родословной. Иногда там находишь много любопытных деталей. Даже потенциальных сенсоров в городе наперечет, И все выявлены хранителями чуть ли не с младенчества. Это единственное видение. Посмотри по нашим книгам и на всякий случай по гербовнику. Фразы одна за другой всплыли в голове. Почему-то я подумал про тетю Раю и ее аристократические корни, но промолчал. Да, семья у нас не совсем обычная, однако с мистикой жизнь никто не связывал. Разве что мама в Рождество иногда гадала на картах. Только разве для этого нужен особый дар? Гусев темнит. Сначала отказывается сотрудничать с институтом, а сам тем временем ищет себе замену. Я скорее по-настоящему сойду с ума. Ярослав медлил с ответом. Мне показалось, разговор окончен, но тут он вновь подал голос. Мы с братом росли среди тайны семейных легенд, и все равно я чуть не свихнулся, когда впервые получил видение. Хотел учиться на обычную профессию, в универ поступил, на IT. Знаешь, применение компьютерных технологий в медицине. Только зря. Выбрав тебя однажды, город уже не отпустит. Ты так говоришь, будто он и правда живой. Живой, не живой, а проверено. Ярослав замолчал. Мы остановились у подножия лестницы. Левый ее пролет вел вверх, правый делал поворот на 180 градусов и вел, вероятно, в подвал. Заглянем кое куда. Ярослав свернул вправо. Ярослав, Просто Ярик, Тебе помочь, предложил я. Не надо, сам. Опираясь боком о перила, Ярик спустился по ступенькам, приблизился к крашенной металлической двери и уверенно отомкнул защелку. «Там две ступеньки, не навернись!» Бросил он через плечо с некоторой едва заметной долей превосходства. Я перешагнул порог. В подвале пахло сырой звездкой и плесенью. По ногам дул неприятный сквозняк. Ярослав уверенно направился в темноту. «Кого мы ищем? Нам разве не на второй этаж?» «Проверяю одну догадку». Он быстро водил фонарем из стороны в сторону. Взгляд улавливал по бокам от нас голые металлические стеллажи. На полках выстроились друг за другом коллекции гипсовых барельефов, модели черепов и отдельных органов. Вынырнув из-под стеллажа, мимо нас в припрыжку пронеслась толстая крыса. Бурый хвост волочился следом. Я шарахнулся. Ярослав невозмутимо проводил зверька взглядом и пошел дальше. — Кто-то ее спугнул. — Гнездо хишик, ворующих сахар и обрывающих телефонные провода? — вспомнил я. Ярослав качнул головой. Было такое дело. Название странное. Не страннее, чем какой-нибудь пражский крысарик. Ты говорил про видение, Ярик. Мне хотелось вернуться к волнующей теме. Они сбываются? По спине пробежали мурашки. Магия, метро, манекены. Зависит от нас. Надеюсь, это не сбудется. Мое недавнее, к несчастью, стало явью. Ярик внезапно затих, направил фонарик на дальнюю стену. Только завязавшееся общение снова оборвалось. Ну, «Да...» — Ярослав аж языком цокнул. Поперек стены, от пола до потолка, тянулась черная крошащаяся трещина. Бетонная пыль копилась в складках грубой рогожи, покрывавшей, по всей видимости, кучу мусора. Из-под ткани торчала неподвижная пластиковая рука. Ярослав шевельнул ее костылём, затем поддел и откинул в сторону угол полотна, высвобождая на свет туловище. Я вздрогнул. Манекен был один в один, как в подземной коморке мастера кукол. Разве что без звездной накидки и... Я нагнулся, опасливо рассматривая туловище куклы. В груди у нее блестела красно-розовым глянцевая пустота. Сердца нет. Может, не полностью собрали? Поделился я соображениями. Не похоже. Ярослав наклонился, нащупал край и резко дернул полок на себя. Облако бетонной взвеси поднялось в воздух. Я закашлялся, прикрывая рот и нос рукавом куртки. На полу в повалку лежали пластиковые тела с неестественно выгнутыми руками, ногами и вывернутыми головами. Невидящие глаза стеклянно пялились в пустой потолок. «Становится интереснее», — пробормотал Ярослав. Я тяжело сглотнул образовавшийся в горле ком. Вспомнились искусственные клапаны и шестеренки заводного механизма. Голос кукольного брата-мастера, похожий на шелест песка. «Кто же вас сюда притащил?» Я не успел ответить. Над головой раздался далекий пронзительный крик. Только теперь я сообразил, что мы больше не втроём, а вдвоем, потому что кричала Марго. Часть третья. Марго. «Любовь Иоанновна, ну что вы!» — укоризненно, вот наглец ведь, — произнес Ярик. Огромная тетка сторож в форменной кепке с козырьком недоуменно пожала крутыми плечами. «Нет, я не поняла. Вы чего хотели? Фабрика пустая, у меня обход. Захожу в кабинет, а тут это...» «Стоит в стену пялится!» «Подумала, опять воры!» «Хватать ты зачем?» — проворчала я, потирая ушибленное плечо. Первым на мой крик прибежал Василий. Ярик припрыгал минуту спустя, запыхавшийся и тревожный. Краски и инструменты теперь были в беспорядке разбросаны под ногами. В суматохе мы сбили с подставки еще не закрепленную модель человеческого скелета в полный рост, и теперь россыпь косточек валялась на полу по всей комнате. Белые на черном. «Этот город построен на костях. Смирись с его правилами», — вспомнились слова Ярика. «Опять? Что значит «опять»?» В свете фонаря, который сторожиха переводила поочередно с нас на разгромленную мастерскую, лицо Ярослава казалось восковым. Наверное, услышь я свой крик со стороны, тоже перепугалась. Но парень быстро взял ситуацию в свои руки. Наклонившись, ловко подхватил пенопластовый барельеф и вернул на стол к остальным. Я очнулась и кинулась собирать разлетевшиеся принадлежности для рисования. Вася пододвинул пустое ведро и принялся складывать в него детали скелета. «Я искала вас. Куда вы провалились?» — прошипела я. Василий смущенно мигнул, но ответить не успел. «Это не наши приятели, посмотри», — позвал его Ярослав. Гремя ведром с костями, Вася поднялся. Ярослав стоял в стороне и внимательно вглядывался. Нет, не в лицо. Во внутренности манекена. Одного из тех, что немым строем по-прежнему стояли на своих местах. Я торопливо сгребла в стакан кисточки для рисования и тоже приблизилась к ребятам. При ближайшем рассмотрении манекены оказались более неприятными и зловещими. Раскрашенные розоватые и серые внутренности теснили друг друга во вскрытых телах кукол При этом гладкие лица с горделивым, но безучастным выражением смотрели в одну сторону. Не хватает только красных пионерских галстуков! хихикнула я малость нервно. Впечатление шутка, однако, не произвела. Видишь, сердца нет, произнес Ярослав. Вижу. Вася колупнул пальцем край круглый размером со сжатый кулак полости в груди куклы. Почему в полный рост, а не только туловище? — проговорил он рассеянно. «Для реалистичности?» — хмуро отозвалась пожилая любовь Ивана, или вправду Иоанновна, о которой я почти успела забыть. Теперь сторожиха выглядела растерянной и еще слегка оглушенной. Она явно не понимала, что с нами делать. На воров мелкая девчонка и два субтильных парня, один из которых с костылем, не тянули. «Попрошу вас на выход, молодые люди!» Сторожиха деловито подбоченилась и стала аккуратно притеснять нас к выходу. Но я скосила глаза на зеркало, куда скользнул потусторонний. В нем отражалась противоположная стена. того казалось, что это не гладкая поверхность вовсе, а узкий проход, как вентиляция. Я подошла, дотронулась пальцами до прохладного стекла и лишь тогда различила себя в мутной амальгамной глубине. «Иначе я вызываю полицию!» Веска, хоть и не слишком решительно, добавила Любовь Ивановна. «Любовь Иоанновна, не выдумывайте!» — запротестовал Ярик. «Давай-давай, Ярослав. Я тебе не Вадим Саныч. Моду взяли, шляться где вздумается». Отпугивая темноту фонариками, мы двинулись в обратном направлении к лестнице. Отчасти я даже была рада окончанию визита. Сторожиха шла позади, я слышала ее сопение. «Ты зачем сюда свернула?» тронул меня за рукав Вася. «Я услышала голоса», — шепнула я. «В комнате, а потом увидела потустороннего». «Что? Здесь еще кто-то остался?» Снова всполошилась Любовь Ивана. Остроты слуха ей было не занимать. Ярик приложил палец к губам и сделал страшные глаза. «Да никого здесь больше нет», — поспешил успокоить он. «Только мы. Кстати, почему? Что у вас с электричеством?» давно так мы вернулись к проходной любовь ивановна бросила на стол фонарик взяла пачку сигарет облегченно задымила стоя под козырьком крыльца я следила за сменой настроений на ее лице от обескураженного непонимания до благостной лени заметив что мы не спускаем с нее глаз любовь ивановна выдохнула дым в бледное густое как йогурт небо. с позавчера неохотно сказала она И тряхнула головой с волосами цвета немытой моркови. Черная униформа плотно обхватывала ее пышную фигуру. Я-то думала: устроюсь где потише, поработаю. Все равно лучше, чем на пенсии. Позавчера сижу на проходной, никого не трогаю, в мастерских уж никого нет. И вдруг здание как тряхнет. По стенам гул прошел. Грешным делом сначала подумала новый теракт в метро. Любовь Иоановна вспоминает взрыв в метро, произошедший в перегоне между станциями Сенная площадь и Технологический институт 3 апреля 2017 года. Время ведь неспокойное. А тут под землей туннель где-то. Электричество выбило почти по всему предприятию. Ну, наверное, авария. Звоню начальству. Стали проверять помещения и обнаружили, что склад, где хранились учебные манекены, обнесли. Какие именно манекены? — спросил Ярик. — Обыкновенные, ростовые, с руками, ногами и внутренними органами. Да вон как в мастерской. Парень, понимающе кивнул. — А дальше? — А что? Любовь Ивановна ловко наклонилась и затушила окурок края жестяной банки пепельницы. — Камер нет. Кому могла понадобиться такая прорва кукол, никто не знает. Электричество капут, работать никто не может начальство всех отправило по домам, пока не выяснит, в чем дело. С позавчера и сидят все без работы. — С позавчера? — переспросил Ярик с непонятным выражением. «Позавчера — Позавчера? — кивнула охранница. — В ночи? — Позавчера ночью мы были у гавни, — пробормотал Ярослав еле слышно и сказал громче. — И трещины в земле тогда же появились. Ярик кивнул на вздобившийся асфальт возле входа в здание. Длинная витееватая трещина, похожая на рисунок ударяющей молнии, тянулась из-под фундамента фабрики. Стена над ней раскололась, обнажив бурую кирпичную кладку. Пласты упавшей штукатурки валялись тут же. — Без понятия. Все древнее, день ото дня стареет. Того и гляди, вовсе потолок на голову осыплется. — Понятно. Больше ничего подозрительного не замечали? — Да нет, — передернула плечами женщина. «А ты что хотел-то?» «Ничего, Любовь Иоанновна. Думал с бывшим руководителем повидаться. А вышло вот как». Ярик развел руками. «Мы, пожалуй, пойдем». «Идите, ребятки». Вслед нам донеслось запоздалое. «Я все гадаю. На кой черт им сдались эти манекены?» «Вот и мне интересно, на кой?» прошептал Ярослав. Возле детской площадки Ярик остановился, плюхнулся на скамейку, поставив между ног костыль и опёрся о него щекой. «Предлагаю пока устроиться тут. Расскажи, пожалуйста, что произошло в мастерской». Он подвинулся, и мы с Василием сели рядом. Я справа, Вася слева. Сбивчиво я пересказала им про голоса в комнате, манекенов и существо, которое наполовину кот, наполовину рыба. Он увидел меня и начал угрожать. — Как же он говорил? — я попыталась припомнить. — Злая вода придет с моря. Бесовград утопнет. Духи вернутся в этот мир, вместо всему быть пусту. Потом он принялся скакать по стенам, а затем это влетело и потащило меня в коридор. Я испугалась до смерти. — Болтун — находка для шпиона. Выслушав бессвязный рассказ, Ярослав загнул указательный палец. — Итак, что мы имеем? Гол из-под земли. «Из метро», — поправил Василий. «Из метро». «Снова из метро». «Похищенные медицинские пособия». «Зеркало». «Не одно». «И городу быть пусту». «Как в поэме Ахматовой?» — спросила я. «Анна Ахматова. Поэма без героя». В эпилоге, который вспоминает Марго, Ахматова использует в качестве эпиграфа проклятие, брошенное Евдокеей Лопухиной, первой женой Петра I, перед отправкой ее в Суздальский монастырь. «Быть пусту месту сему». «Это не Ахматова», — сказал Ярик. «Речь идет о проклятии первой жены Петра I. Когда основали наш институт истории, раскопали очень много легенд и предсказаний о разрушении Петербурга. И правда». Город, построенный на костях, не мог обрести какую-то другую славу, кроме дурной. Евдокия Лопухина? Оживился Вася. Она была последней русской царицей, после нее правили лишь иностранки. Судьба у нее сложилась незавидная. Петр не любил первую жену, быстро женился второй раз на Екатерине и сделал ее своей императрицей, а Евдокию отправил в монастырь. Говорят, Лопухина перед отправкой в Келью бросила такие слова месту сему быть пусту. Она прокляла город перед духами этих мест, чтобы тот не устоял под напором времени и исчез с лица земли. Сказано было хорошо. Город построен на 47 разломах в земной коре. Санкт-Петербург стоит на стыке двух тектонических плит в местах множественных трещин и разломов в земной коре. Некоторые исследователи считают зоны разломов геопатогенными, и долгое проживание над ними вызывает у человека проблемы со здоровьем. «Вот», — Ярик прочертил в песке тонкую горизонтальную линию. «Границы между нашими мирами. Вроде тонкой мембраны. Люди сверху, потусторонние где-то посерединке, духи под землей. «Духи? Это тоже потусторонние?» «Не совсем», — Ярик в задумчивости поскрёб подбородок. «Потусторонние?» Коренные жители города завязанные насилие этих мест, а духи, божества, повелители природных стихий, племена, жившие на берегах Невы до 18 века, поклонялись духам и приносили им жертвы, чтобы те сберегли их поселение от бедствий. Если заметить, Петербург очень стихийный город, бесконечные ветра, разрушительные наводнения. То есть духи зло? Подал голос Вася. Не просто зло. Это древнее первородное зло, — покачал головой Ярослав. Уже почти сто лет не случалось ни одного прорыва из-под земли, потому что институт вовремя латает все трещины. Последний произошел в сентябре 1924 года. Тогда город буквально смыло наводнением. Мы, живые, не можем попасть в тонкий мир, потому что помимо сознания, или, как говорят еще, души, у нас есть тело, материальная оболочка. Духи же, напротив не могут прийти к нам, потому что не имеют формы для жизни, кроме бессознательной стихии. Мы называем ее исконной тьмой. Тогда они могут использовать кукол как личину, чтобы находиться в нашем мире. Выходит, мастер-кукол — это на самом деле не тот парень, а его кукольный брат, если он дух. «Как ты сказал? Личину?» — внезапно встрепенулся Ярик. Глаза его блестели догадкой. В общежитии я слышал кое-что. Двое студентов обсуждали, что какая-то личина открывается с помощью ключей. Девушка еще недоумевала, как можно запереть на ключ то, что даже на руке не взвесить. «Но почему именно медицинские модели?» — вмешалась я. «Ведь тащить манекен откуда-нибудь со склада магазина гораздо проще». В том разговоре было что-то про живую душу, похоже на обряд. — предположил Вася. — Я предполагаю, необычные куклы нужны за сходства с человеком. Даже органы есть. Отсюда понятно про отсутствующие сердца. Их место предназначалось заводному механизму. Только как они протащили незаметно манекены со склада фабрики? А вместо сердца — пламенный мотор. От чего то пронеслись в голове слова давней песни. — Зеркало, — уже вслух сказала я. — Потусторонний исчез в зеркале. «Позавчера ночью мы засекли крупный подземный толчок», произнес Ярослав, «на западной стороне острова». Петербург находится на такой части земной коры, которая не может вызывать крупные землетрясения. Однако из-за особенностей почвы даже толчки в один балл ощущаются достаточно серьезно. Понятно, почему сотрудников НИИ ГИС так удивил мощный подземный толчок в районе метро. Землетрясение в Петербурге — не случались с 2004 года. Мы с братом должны были проверить одно заведение там, но не успели. Вы когда-нибудь задумывались, почему после смерти человека на несколько дней закрывают все зеркала в доме? Потому что потусторонние существа проникают в дом назов и питаются скорбью живых. А через особенное зеркало в мир могло явиться все, что угодно. Кажется, я знаю, зачем нужно зеркало из особняка Брусницыных. «А раньше вы не знали?» — спросила я. «Кроме легенд нет. Но мы поняли, что оно непростое по неумеренному любопытству потусторонних. Тогда стали его охранять. Но за два дня до инцидента с землетрясением его выкрали. Мне надо позвонить». Ярослав поднялся, выудил из кармана мобильник и отошел в сторону. «Алло, Лёнь?» «Лёнчик, ты сейчас умрёшь», — пробормотала я. Еще одна нелепая шутка, чтобы скрыть напряжение. Вася чуть улыбнулся. Зеркало. Задумчиво произнес он и поскреб подбородок, совсем как Ярик пять минут назад. На лице у него пробивался светлый юношеский пушок. У отца тоже была щетина, если он не брился выходной, но у него лицо покрывалось жесткими короткими волосками. Лиска терлась об него щекой и смешно шепелявя, довольно говорила: "Ёжик" а у Васи на остром подбородке рос прям кипух. Мама бы, смеясь, сказала цыплячий. «Что?» — зеркало. В груди ёкнуло от нехорошего предчувствия. «Зачем им дети, если есть куклы? Зачем им дети?» Я тяжело сглотнула и посмотрела на Ярослава. Тот вдохновенно тараторил в телефон, едва оставляя короткие паузы для ответов. Если и существовал человек, на которого стоило надеяться, то это он. Оставалось лишь поверить, что сборище чудаковатых типов во главе с лаборантом знает, что нужно делать. «Да, я внезапно вспомнил», — сказал Василий. «У меня сестра, студентка, постоянно болтала о зеркале в ночном клубе у галерной гавани». Он вдруг замолчал, замер и треснул себя ладонью по лбу. «Я вспомнил, Марго!» «Что вспомнил?» Внутри аж все закостенело. Я перестала дышать. «Я вспомнил, где раньше слышал имя того чувака, который написал тебе про сегодняшний обмен. Вальдемар — это новый приятель моей сестры». Часть четвертая. Василий. Пока добирались обратно на Васильевский в такси, Марго одолжила мне мобильник взамен почившего из-за падения в подвале. Номер Нади я нашел в соцсетях. Долго слушал длинные бесстрастные гудки. «Алло?» Сонным голосом пробурчала Надежда в трубку после десятого гудка. «Надь, это ты?» Дурацкий вопрос, но ничего лучше в голову не пришло. «Да после вчерашнего, кажется, не совсем. Последний коктейль явно был лишним». Судя по отдаленному голосу, сестра поставила звонок на громкую связь. Со стоном и звуком шуршащего одеяла она откатилась куда-то в сторону. Шаркнули тапочки. Ты спишь, что ли? Удивился я. Сплю. Отчетливо отозвалась она, вновь приблизившись к телефону. Я слышал, как она недовольно сопит в микрофон. Ты во сколько меня домой проводила? В шесть утра. Плюс душ, плюс снимать макияж, который ты мне испортил. Нефиг было накладные ресницы отрывать. Это же часть образа. В общем, сплю. Имею полное право. Хорошо брать на работу с утра свинтел. «Надежда», — укоризненно сказал я. В телефоне раздался звук, будто поперхнулись. «Вася, ты с чего номера мне звонишь?» Мой мобильник приказал долго жить. «А еще говорил, я небрежно отношусь к вещам». «Во сколько говоришь, ты домой пришла?» Надежда заерзала. Потом очень серьезный голос сестры произнес, вкладывая в интонацию все актерские способности, которыми ее наградила природа: "Слушай, Вась, ты меня не так понял. Мы репетировали пьесу. Институтская самодеятельность к первому апреля". Ярослав, сидевший на соседнем сиденье и слышавший обе стороны диалога, затрясся от беззвучного смеха. "Простите, ребят", наконец выдохнул он. Марго тоже нерешительно хихикнула. «Ты, я смотрю, тоже не скучаешь. С друзьями? Или встреча с колдуном прошла настолько удачно, что ты прямо по пути домой столкнулся со своей судьбой? Вы полюбили друг друга с первого взгляда, сразу все поняли и сейчас находитесь в очереди в ЗАГС? Заодно свидетеля прихватили?» «Свидетели упразднили, к твоему сведению. И как клуб, сумрачно поинтересовался я. Знаешь? Там такой дизайн? Такое зеркало? Нет, такое! оживилась Надя, почувствовав возможность заболтать меня, чтобы забыть о ее проколе. Его вроде как с одной стороны, даже рукой можно пощупать, а с другой словно густой водоворот клубится. И отражаются в нем не все, прикинь. Никогда такого не видела. Валек здорово все замутил. Он в клубе за дизайн отвечает. Ярослав навострил ухо. Валек это все тот же новый знакомый? или уже другой, ну так на язык удобнее ложиться. В общем, помедлил я. Нам нужно туда сегодня вечером. Пойдешь с нами? Надя молчала. Долго. Я слышал ее сопение, задумчивое. Она искала подвох. Я всегда шутил, что при сильной неопределенности сестра начинает пыхтеть как ежик. Вась, это точно ты вообще? Сначала дома не ночуешь? Теперь за клуб не ругаешь, да еще и вместе предлагаешь пойти. У тебя что-то случилось? Я буду с девушкой. Ляпнул я, опасливо глядя на Марго. Та изумленно вскинула брови и, тыча пальцем на себя, беззвучно спросила. Я? Ты с ума сошел? Как зовут? Марго. Нет, познакомлю, если в обмен представишь нас своей компанией. И этому, как его? Вальдемару, кажется, да? «Надо же, запомнил!» «По пьесам и запоминанию текстов я все таки больше спец, чем ты», — пошутил я. Кажется, Ярослав прыснул в кулак. Ну да, абсурдность разговора зашкаливала. Вот где время списать странности на предстоящий спектакль. Но водитель, сумрачный человек с восточной внешностью, смотрел на дорогу, изредка кидая короткие взгляды в зеркало заднего вида. Наверное, посчитал ситуацию и нас не совсем адекватными что после случившегося за последние дни было недалеко от истины. Часть пятая. Марго. Оказалось, мы с Васей жили совсем недалеко друг от друга. Он проводил меня до подъезда. Со стороны, наверное, сложно было назвать это именно проводами. Двое идут рядом друг с другом и молчат, уставившись перед собой. Я спрятала руки в карман толстовки, как делала каждый раз, когда чувствовала себя неловко и, втянув голову в плечи, пинала крошечные камешки, валявшиеся на дороге перед подъездами. Подойдя к нашему, я остановилась, шумно ища ключи и намекая, что сопровождать меня до дверей квартиры вовсе не обязательно и можно ограничиться улицей. Когда я, наконец, подняла глаза, Василий стоял передо мной красный и зажатый, наверное, даже пунцовый, а еще моим молодым человеком назывался. Пока. Неловко бросил он мне и замер столб столбом будто ни разу девчонку не провожал и извини если что ну за тот телефонный разговор в такси я без задней мысли все в порядке сказала я проще так чем объяснять да и не надо мне ничего особенного можно просто пока и не топтаться под окнами привлекая внимание вспомнив про окна я даже задрала голову сейчас среди одинаковых стеклянных балконов наш не нашла В другое время можно было заподозрить слежку. Вот сейчас поднимусь на этаж, и пристанет мама с вопросами аж в прихожей. «Ну как? Где гуляли? А он симпатичный? Поцеловал тебя? Ну чего ты кривишься? В щечку? «Хотя много ли разглядишь с высоты двадцати этажей? Да и не до глупости сейчас». «Никогда не думал, что можно столько всего узнать меньше, чем за сутки», сказал Вася и улыбнулся. «Ага». Если честно, я бы предпочла и дальше оставаться в стороне, если бы не сестра. Понимаю, я, наверное, тоже. Спасибо тебе, еще раз, за то, что нашла и выпустила. Я усмехнулась. Еще раз, пожалуйста. Развернулась, собираясь уходить, но оклик Василия догнал меня у самого подъездного козырька. Ты не боишься? Насчет сегодняшнего вечера. Я не просто боялась. Я была в полнейшем ужасе. Но вслух, конечно, не призналась. «С нами же профессионалы. Это их дело. Я лишь хочу узнать, где Василиса». Лифт, как обычно, полз вверх долго и надсадно скрипел. На площадке перед квартирами я с полминуты стояла, подняв руку к дверному звонку и не решаясь нажать на кнопку. Возвращаться домой, когда столько произошло всего за несколько часов, было странно. Я отчаянно гнала мысль подальше, но она, подлая, все цеплялась за сознание. Я совершенно точно знала, что окажусь в квартире не одна, и от этого становилось страшно. Страшно заглянуть в глаза маме, пройти мимо Лискиной комнаты, увидеть пустоту, в первом случае или во втором, неважно. К своему невезению я застала маму сразу же в прихожей. Наклонившись перед маленьким зеркалом возле тумбочки, Она критически осматривала припухлости под глазами. На мои шаги она лишь повела плечом. Ты долго. Мы почти закончили. Вернулась как смогла. Я сбросила ботинки на подставку для обуви и вспомнила: Любимый полосатый шарф остался на фабрике. Сколько раз просила закрывать кота в коридоре? Иди посмотри, что он опять натворил. Я повернулась по направлению ее руки. Быстро стряхнув обувь, Прошла до комнаты Василисы. Дверь была открыта, внутри царил бардак. Шторы сорваны с карниза и болтаются, зацепившись за спинку стула. Куклы, которых я вчера расставила по полкам, сброшены на пол. У некоторых откручены головы и ноги. И ходежки цветным ворохом валялись по всей комнате. «Он игрушки по квартире раскидал. Половину не могу теперь найти. Горшок с землей перевернул», — жаловалась мама из коридора. Я проследила за дорожкой мутно-серых разводов на полу. Васька сидел тут же, неспешно умываясь лапкой. Меня он поприветствовал жалобным мявком. Пыль, исчезнувшие игрушки. «Это не Васька», — прошептала я, не в силах оторвать взгляд от погрома в комнате. «Что? Говори громче, я тебя не слышу». Мама показалась на пороге. Встала с видом, видишь, я снова оказалась права, а ты не слушала. «Это не кот. Я видела тех, кто это сотворил». «Не выдумывай», — махнула рукой мама. «Ты вечно рассказываешь истории, только бы выгородить своего траглодита. Сегодня я его точно накажу. Совсем совесть потерял». Причувствуя неладное, кот оставил дела и поспешно убрался из детской, уверенно переставляя лапы в пушистых штанах и победно задрав хвост. Признавать власть двуногих в квартире он не хотел. «Ты ничего странного не замечала?» «В воде на кухне?» — спросила я. Мама охотно кивнула, сжимая губы. «Замечала. Чашку, брошенную в раковине, замечала. Неужели так сложно помыть за собой и поставить на полку?» «Да я не про это!» — с досадой махнула я рукой. «Вода черная. Разве ты не видела?» Несколько секунд мама задумчиво припоминала. Если проблема с водопроводом, надо в управляющую компанию позвонить. Еще чего не хватало в новом-то районе. И нужно проверить стиральную машину, вдруг засорилась. Как я буду без нее? Мам, ты меня вообще слушаешь? Слушаю. Ты какая-то странная сегодня, доча. Ты хорошо себя чувствуешь? От мамы такая деланная забота в голосе могла значить как реальное беспокойство, так и тонкий намек: «посмотри на кого то похоже. Нормально, буркнула я. Сейчас я тебе докажу. Я метнулась в кухню и дернула переключатель крана на себя. Тугая вспененная струя ударила в дно стакана, подняла брызги. Опять всю раковину залила, — упрекнула мама, появляясь в дверном проеме. Смотри. И чего ты мне под нос уешь? Я поднесла стакан к глазам, сощурилась. Вода была прозрачная. Никакой взвеси, никакой черноты. «Странно. Иди-ка лучше в гостиную, там координатор поискового отряда. Только тебя ждут». Дверь комнаты оказалась приоткрыта, внутри находились двое. Папа обмяк на диване, зажав между колен сложенные ладони. Он больше не походил на гризли, хоть и потрёпанного, но по-прежнему сильного зверя, способного защитить своих детенышей. Теперь это был просто человек, уставший и не знающий, что делать дальше. Через журнальный стол от него на принесенном с кухни стуле сидела девушка в серо-оранжевой форме и печатала в ноутбуке, изредка поднимая голову от экрана. «Вы часто ходите куда-нибудь всей семьей? Торговые центры, парки, кино, прогулки?» «Не сказать, чтоб часто». «А что нравится Василисе? В какие игры она играет дома? Может быть, ей особенно симпатичен определенный персонаж из детской книжки или мультфильма?» Я не знаю. Извините. Он пристаженно пожал плечами. Поняла. Район относительно новый, и вы давно здесь живете. Понимаете, мы только неделю назад переехали из Самары. Меня перевели по работе. Новая должность. Это было очень быстрое решение. Понимаю. Как дети отреагировали на переезд? Волновались или восприняли с энтузиазмом? Младшая, мне кажется, вообще не переживала. А старшая? Я тихонько постучала по дверному косяку, мол, можно войти, и смутилась, вышла глупо. Девушка бодро развернулась навстречу, подняла голову. Она была подвижная, как ртуть, маленькая и крепкая, курносая со светлыми непослушно торчащими в разные стороны волосами. Белесый ее же кресниц топорщился, точно льдистые иголки. Бледные почти невидимые брови в разлет вскинулись. Маргарита? «Очень рада тебя видеть. Садись, пожалуйста. Ты не против, если я задам тебе несколько вопросов о сестре?» «Можно просто Марго», — ответила я разом на все. «Меня зовут Катя. Я координатор волонтеров. «Я знаю», — негромко сказала я, устраиваясь на краешке дивана. Папа и волонтер оказались по разные стороны от меня. От Кати ощущалась тепло и мягкая, но настойчивая добрая сила, Отчетливо заметная несмотря на внешнюю холодность. Я разглядела на куртке девушки круглый шеврон, раздвоенная лиса, бегущая на задних лапах. Одна часть на восток, другая — на запад. И путеводную сияющую звезду над ней. Под шевроном было вышито «Ирбис». «Позывной?» Волонтер сложила ладони на коленях и выпрямилась. «Василиса, капризный ребенок на твой взгляд?» Я мельком глянула на папу. От Кати не ускользнуло мое движение. Давай представим, будто мы здесь вдвоем. Я спрашиваю не из простого любопытства. Мне поможет только правдивый ответ. Она, ну, я задумалась, не зная, как подобрать слова. Она хнычит, пока все не станет, как ей хочется. Катя удовлетворенно кивнула. Вы ссорились с ней вчера утром или, может быть, перед сборами на прогулку? Я сказала ей идти собираться самостоятельно, потому что только вернулась с работы и хотела отдохнуть, а не одевать ее. Хорошо. Ноготки девушки, короткие, покрытые прозрачным лаком, простучали по клавиатуре. Ты сама вызываешься гулять с сестрой? Или это настояние родителей? Мама попросила. У нее были другие дела по работе. Ты никогда не говорила сестре сгоряча, чтобы она отстала от тебя? Ушла, исчезла. «Глупость какая!» — взвизгнула мама. Я вздрогнула и обернулась. Она стояла в дверях. «Зачем вообще такие вопросы?» Катя медленно подняла голову. «Потому что иногда подростки и хотят рассказать, но стесняются или боятся, что их слова не воспримут всерьез или что им попадет за их реальные чувства». «Она уже все рассказала». Твердо заявила мама и сжала в пальцах подол платья. Моя дочь любит свою сестру. Я так и думаю, заверила волонтер. Но при уточнениях иногда всплывают важные подробности, которые мы не можем игнорировать. В глазах у нее плескался северный ледовитый океан, и под холодом ее взгляда мама снекла. Я понимаю. Вам виднее, извините. Мы хотим помочь вам. «Если звучит вопрос, то это не попытка уличить вас в плохом воспитании детей или как-либо задеть. Сплетнями занимаются на Первом канале. Мы ищем людей». Она умолкла. «Пока, думаю, на этом мы, правда, закончим. Спасибо». Меня обуяла смесь стыда, робости и восхищения перед этой девушкой. Я едва не ляпнула. Моя сестра вылетела из окна, подхваченная ветром. Ее похитили духи города. На несколько мгновений мне и правда показалось, что Катя поняла бы, о чем я. Или во всяком случае поверила бы мне. Как мы можем вам помочь? Вмешалась мама, виновато улыбаясь. Сведениями, сказала волонтер. Попытайтесь вспомнить важные подробности, которые помогут нам в поисках вашего ребенка. И позвоните. Номер горячей линии я вам написала. Думаю, на этом пока закончим. Она подхватила с пола рюкзак и встала. Мама поспешила проводить гостю. В коридоре Катя обернулась, что-то вспомнив, и щелкнула пальцами. Ориентировки сами клеить будете? А что это? Растерялась мама. Листовки с фотографией и данными ребенка, на которые вы давали согласие нашему прозвончику. Их нужно расклеить по району. Я заберу, подпрыгнула я. И расклею сегодня. Славно, кивнула Катя. Пойдем. Нацепив кроссовки, я выскочила следом. «Извините моих родителей, если они вас обидели», — сказала я, пока мы ждали лифт. В шахте опять тяжело бухало, звякало и всяческими звуками отбивала охоту ехать в этой кабине самоубийц с двадцатого этажа. Девушка встрепенулась и очень внимательно, даже пристально посмотрела на меня. «С чего ты взяла?» Я засмущалась и потупила взгляд но мама всегда говорила, раз начала, заканчивай. Просто она, ну, такой человек, желает казаться идеальной, и что семья у нее идеальная. Я замолчала, прикусив язык от внезапного откровения. Раньше не позволяла себе произносить вслух такие смелые вещи, но теперь поймала себя на желании уязвить маму за недоверие в коридоре, хотя бы за глаза. Координатор хохотнула. «А похоже». Она заговорщицки шепнула мне. «Знаешь, что твоя мама сделала? Когда мы зашли в квартиру, и она увидела пыль в прихожей. Помыла полы. Тут же. Даже куртки не сняла». «Очень в ее стиле», — тихо сказала я. «Мне больше не хотелось обсуждать семью с посторонним человеком. Казалось, таким образом я поступаю неправильно. Почти предаю родных». К сожалению, дети пропадают даже из самых идеальных семей. Вы же найдете ее, если. Если я не смогу, закончила я мысленно. А ты хочешь? Серьезно спросила Катя. Я с недоумением возрелась на нее. Я имею в виду, ты правда любишь сестру, или хочешь, чтобы все поскорее стало прежним? Извини за нескромный вопрос. Я уже была открыла рот, собираясь выполнить гневное Конечно, люблю, но осеклась. Прислушалась к себе. Я была в возрасте лески, когда она появилась на свет. Страшный, сморщенный комочек, орущий по ночам и мешающий спать. Тогда мы еще жили в Самаре, в старенькой тесной квартире. От плача сестры дрожали стены. Я слышала ее даже сквозь толстую подушку, которая накрывала голову, селись уснуть. Папа сутками пропадал на работе, беря дополнительные смены, потому что детское питание и подгузники стали сжирать приличную сумму от зарплаты. Мама сонной тенью шарахалась по дому. Какие там игры со мной? веселые сказки и походы на аттракционы и в кино. Иногда мама поесть спокойно не могла. Из комнаты доносился неустанный крик. Тогда мне казалось, стоит вырасти, и я никогда не заведу детей. И спроси кто, хочется ли мне, чтобы сестра исчезла из нашей жизни, я бы без промедления сказала «да» и даже не пожалела об эгоизме. Дети не умеют лгать и притворяться как правильно. Оттого они более жестоки, чем взрослые. Врать мы учимся позже. А может ли быть, как прежде? Спросила я. Мама ее сначала в объятиях задушит, а потом ни на шаг от себя не отпустит. А когда устанет, есть же я. Хотя нет, со мной Василиску вряд ли теперь оставят». Волонтер смотрела на меня сверху вниз и грустно улыбалась. Узнаю себя. Мы с сестрой только после двадцати лет начали нормально общаться. До этого готовы были по миллиметру все разделить, лишь бы никому не досталось больше. Конфеты, комнаты, маминой любви. Хотела сказать тебе просто... Я затаила дыхание. Проницательный, скребущий, точно кошачья лапка взгляд Кати проникал в самую душу. Попробуй спрячься от такого. Не бери на себя больше ответственности, чем уже взяла. И вины больше, чем можешь простить. Знаешь, не находить всегда очень тяжело. Ты постоянно прогоняешь свои действия в голове. Думаешь, где ошибся, где неправильно поставил задачу, чего не учел, как мог поступить иначе? Ответственность, перерастающая в бесконтрольное чувство вины, как раковая опухоль. Она убьет тебя изнутри. Я думала о ее словах, когда мы вышли из подъезда. Возле дорожки был припаркован огромный черный джип. Катя открыла багажник, вручила мне стопку оранжевых ориентировок и бобину скотча. «Справишься?» Я кивнула. Вот и нашелся повод сбежать вечером в тот самый клуб и не вызвать подозрения у родителей. «Я ведь правда отправляюсь ее искать», — мысленно поправила я, и совесть чуть разжала крошечные коготки. «Ну и прекрасно». Катя захлопнула багажник, потянулась, выгибая спину, и ловко взгромоздилась за руль блестящего монстра. «Ирбис. Большая северная кошка. Покровительница трусливых леймингов. Если обнаружишь нечто важное, звони в любое время». Она протянула мне простую картонную визитку с личным номером. Двигатель взревел. Вспугнув пасущихся у помойки голубей, внедорожник вырулился со двора и скрылся из вида. Никогда бы не подумала, что хрупкая девчонка способна легко управляться с такими вещами и не терять уверенности. Наверное, если ты маленький, по-другому в этом мире нельзя.